Уж замка тень росла из крика. Уж замка тень росла из крика, обретших слово, а в горах, как мамкой пуганной заика, мычал и таял девдарах. Мы были в Грузии. Помножим нужду на нежность, Ад на рай, Теплицу льдам возьмем под ножьем, И мы получим этот край. И мы поймем, В сколь тонких дозах С землей и небом Входит смесь успех и труд и долг И воздух, чтоб вышел человек, как здесь, чтобы, сложившись средь бескормиц и поражений, и неволь, он стал образчиком, оформясь во что-то прочное, как соль.